Часть вторая. Неужели я сам не достиг еще подходящего возраста? Ведь если я придамся сегодня врагам, то вряд ли вообще когда-нибудь достигну более зрелых лет. КСЕНОФОН Глава 20. На равнине Кунах у реки Евфрат в воздухе клубилась мелкая пыль, поднятая сотнями тысяч бегущих, скачущих, дерущихся и истекающих кровью в песчаную почву. Клярха остановил Каре Элинов, обнаружив, что некоторое время им уже никто не противостоит. Вначале показалось, это от того, что они прорубились через очередной персидский полк и вышли на открытую местность. При этом откуда-то слева доносились многоголосые людские крики, приглушенные расстоянием. Они могли исходить с любой стороны. Впервые за этот день он потерял ощущение боя и впервые в жизни пожалел, что у него нет лошади, с которой видно дальше людских голов, уже повернутых к нему за приказаниями в этом нежданном затишье. Битва вокруг по-прежнему продолжалась. Звук рогов доносился справа, что совсем уж странно. Вместе с тем на Элинов никто не наступал. Царские полки проходили далеко впереди, но к ним не сворачивали. Позади Элинов тянулась запылённая сцена побоища из убитых умирающих что еще недавно стояли у них на пути. Второго вызова они уже не бросят. Клярх скреб себе скулу, оглядывая местность в надежде на какое-нибудь прояснение, прежде чем ему придется сознаться своим людям, что он не может взять в толк суть происходящего. Они прорвали левое крыло персов, хотя несомненно кто-нибудь из их потрепанной конницы еще зализывает раны где-то неподалеку. Затем он повернул коры и двинулся поперек персидского войска к местоположению их царя. Но вскоре они затерялись в людском море, так как приходилось обороняться от натиска со всех сторон. Так Эллины сражаясь пробивались на протяжении нескольких часов, убив бесчетное число врагов. В какое то мгновение Клеарху подумалось, что с ним по-прежнему все тысяч воинов, несмотря на погибших. Спартанцы сражались впереди дольше других, но при этом потеряли наименьшее число. От этого грудь распирала гордость. Каждого из них он знал лично, а потому оставлять полегших на поле для него было все равно что лишаться брата или сына. Своих сил они не переоценивали, а своих жизней не щадили. Надо будет упомянуть об этом Минону, а то вон идет снова с кислой миной, старый сатир. "Каковы будут указания, архонт?" окликнул проксиен, находившийся справа. Клеарх в ответ хотел рявкнуть, как если бы они все еще находились в пылу сражения. Тем временем по бокам и впереди едва завидев заметив знаменной красный спартанский плащ, от них отдалялись темные квадраты персидских полков. Пыль местами висела завесой, и Клеарха подстегнул зигзаг чуть ли не паники. Для воина, дерущегося за свою жизнь, терять ощущение поля боя не в диковинку. Этому подвержены даже военачальники, стремящиеся во что бы то ни стало удержать строй своего войска. Но когда вокруг полчища самого грозного в мире врага это ошибка, череватая гибелью. Клярах заметил, как поверх своего фланга на что-то указывает Минон. Поджав челюсть, он с прищуром вгляделся, но в гуще пыли ничего не сумел разглядеть. Ощущение было такое, будто вокруг них вихрится сам хаос. Сердито крякнув, на понял: нужно остановиться и ещё раз взвесить положение. «Арейда защитит нас. Прорычал он вслед за чем повысил голос до трубного рёва, которого от него и ожидали воины. Элены, по счету три остановиться. Один, два, Стой. Спартанцы дружно на месте топнули левой ногой и приставили к ней правую. Все ряды замерли на вытяжку, а вокруг них кружились мелкие песчаные смерч. Ветер теперь задувал с севера, припудривая лица едкой бледной пылью, от которой приходилось моргать. Песок поскрипывал на зубах, и войны тихо поругивались. Сама земля, казалось, ополчилась сейчас против них. В напрягся, заслышав глухой стук копыт. Появившиеся из за завесы всадники были ему знакомы, во всяком случае, он не раз их видел, хотя имен не припоминал. Оба участвовали в сражении, это было видно по следам крови, судя по всему, чужой. Благородный, который постарше, вид имел мрачный, Зато молодой сие глазами улыбался, всеми зубами наружу, радостно шал от того, что он сегодня видел и творил. Такая повадка была Клерху знакома. Он и сам не прочь был улыбнуться юноше, обнаружившему, что война вызывает у него восторг. Не буду висеть у вас над душой, как будто выпрашиваю милостыню, обратился он к этим двум конникам. Спешивайтесь, поведайте мне, что там происходит. Прошу извинить, что не припоминаю ваших имен». "Яксинафонты Зафин", сказал первый из них, спрыгивая и беря коня под уступцы. "А мой улыбчивый спутник — Ну как там битва, царевич? А то во всей этой пылище гонцы меня совсем потеряли, не являлись уже целую вечность". Клярах поглядел на солнце, которое побагровев, словно от выпитой крови, ползало к горизонту. В метаниях и битве минул весь день, брала своя усталость, лишь ожидание в любую минуту нового броска держало их на ногах. Царевич Кирпал, сообщил Ксенофонт, отводя глаза, чтобы не видеть на лице архонта отчаяния от надежд, что пошли прахом. Брат завладел его головой и выставляет ее на показ. Это было последнее, что я видел, прежде чем направиться к тебе. Ну а битва после этого, ты должно быть догадываешься. Лицо Клеарха не выдало всей глубины горя и стыда, нахлынувшего на него от этих слов. Все воинство Элины сейчас нуждалось в его твёрдости. Весть уже расходилась по рядам, поэтому свои истинные чувства Архонт скрыл и даже улыбнулся, хотя на вид при этом постарел лет на десять. Да, сын мой, догадываюсь. А ты молодец, славно сегодня потрудился. Это важно. В самом деле, переспросил Кинафонт. В его голосе чувствовалось горечь, и Архонт подбодрил его усталой улыбкой. А как же? Ты остался жив и завтра сможешь снова сражаться. А для меня это важно. Так как лошадей у меня всего ничего. Архонт огляделся вновь, различая на расстоянии тёмные квадраты движущихся полков. Фигуры на доске, правил которой он более не понимал. От этой мысли судорогой дёрнуло желудок. Его соплеменники Элены сейчас вдали от дома, окружены самым грозным войском мира, во главе с богоподобным царем, имеющим все основания порезать их здесь на мелкие кусочки. Клерх издал язвительный смешок. Ха, богам, как видно, в самом деле нравится нас испытывать. Ксенофон посмотрел на него с опасливой осторожностью, явно задаваясь вопросом: "Не сошел ли этот спартанец с ума?" "В дорогу, молодцы", обратился коином ионам Клеарх. "Мы на вражьей земле, окружённые со всех сторон неприятелем. В эту минуту нам остается единственно возвратиться к себе в лагерь. У меня там складной столик, Не могу же я допустить, чтобы завтра он украсил какой-нибудь персидский шатер. Сейчас солнце садится прямо позади нас. Значит, нас снова развернуло к востоку. Поэтому приказываю развернуться и хотко идти в лагерь. Если кто-нибудь будет вставать на пути, бросаться и уничтожать. По всем рядам командира эхом передали приказ, и построение развернулось на месте. Спартанцы, Вперед!» – рявкнул командующий Лар. Минон не преминул буркнуть что-то язвительное, что уже успело стать между ними чуть ли не ритуал. Клерх взял себе на заметку, если они оба выживут, дать ему паскуле или поставить кувшинчик вина, одно из двух. Кое-кто из людей Минона проводил выходящих вперед спартанцев с кобрезными возгласами. Нет, наверное, все же паскуле. Или на концу дня измотались. Это было видно по сбивчивому шагу, потому как копья волоклись по земле или на них опирались, как на пастушеские посохи. Лишь спартанцы держали свои копья острем вперед, готовые к броску. Поэтому Клеарха выставил их вперед, несмотря на то, что почти весь день они несли на себя основную тяжесть боя. По его оценке, уровень их подготовки был на порядок выше, чем у других. Это более всего ценится по окончании сражения, когда конечности людей тяжелеют, А ноги замедляются до ковыляния у тех, кто ещё поутру ходил упругой поступью леопарда. Плотным строем они шагали по неоглядному полю битвы, направляясь на запад. Тучи пыли по-прежнему клубились и росли в ширь, скрывая врага из виду. Временами Элинам казалось, что они одни идут через огромную пустынную окрестность. Клярах и Проксин высматривали персидские полки, что пришли на эту равнину вместе с Киром, пересекая расположение, где нынче стоял Арий. Они рассчитывали в любой момент его встретить, но вокруг расстилался все тот же пустой, однообразный простор. По пути назад Клеар хмысленно вёл счет шагам, хотя знал, что такие подсчеты при подвижном бое заведомо ненадёжны. Он все еще не мог высчитать, где он в конце концов остановился, прежде чем повернуть обратно к лагерю. Там все еще оставалось свыше тысяч беззащитных людей, ждущих их с надеждой. У многих из его людей среди них были друзья и возлюбленные. Но ответственность лежала на архонте. Он не мог бросить их там на погубу, поругание или рабство, хотя мысль об этом временами и проскальзывала. Такова уж участь проигравших в битве. Акир безусловно ее проиграл, если та весть правдива. Стиснув зубок, к отказывался даже представить тот вывих из победы в поражение, пока тот еще настолько свеж. Его эли не прошли толщу врага насквозь. Он сам не получил ни царапины. Мечта любого командира, когда-либо обучавшего воинов, достичь такого превосходства во владении оружием, что на поле боя тебя невозможно остановить. Упустить победу при таком радостном стечении нет судьбы более жестокой и горькой. Думать об этом, несмотря на тихие увещевания внутреннего голоса, он был сейчас просто не в силах. Пока этим лучше поступиться и сосредоточиться на задачах, которые больше с руки младшему командиру. Он так или иначе возвратится в лагерь. Спасет тех, кто пришел вместе с войском, и только тогда задумается над ужасным положением своих воинов. Многие сотни переходов от дома, окружение силами неприятеля. На протяжении часа путь никто не преграждал. Пыль вокруг начинала оседать, но и солнце уже садилось, грозя повергнуть мир во мрак. Те двое конников Изафинс нарядили из десяток конных разведчиков. Все всадники из личной стражи царевича поищезли. И за исключением этой горстки все греческое войско двигалось пешком. Клеарх едва не скомандовал атаку, когда углядел впереди черные щиты и доспехи. Но это оказался лишь передовой рубеж нынешнего утра, точнее его останки. Воины, пришедшие на равнину Кунакса и еще встречавшие сегодняшний рассвет с гордостью и отвагой, теперь без глаза лежали в пыли, а кожа их успела подернуться желтизной и остыть. Осмотрительно морщась и покачивая головами, Грекам приходилось перебираться через ряды мертвых. Здесь, на этом рубеже, персидские полки царевича Кира впервые сошлись с несметным войском царя Артаксеркса. Мертвые были неразличимы, они лишь несли разные знамёна и пришли на это поле служа разным братьям. Теперь они лежали вместе, спутанные смертью так, что никто не мог бы отличить их, сказать, кто здесь за кого бился и с чьим именем погибал. Пара раненых все еще постанывала и сиплом прерывистым шепотом просила воды. У греков ее не было. А если бы и была, то своей драгоценной влаги они бы им не дали. Один из раненых попросил его убить, и его мольбу удовлетворил кто-то из Коринфян, чиркнув ему ножом по горлу. Всем эллинам запомнится эта безмолвная часть перехода, не больше десяти стадий, но через кучи и пригорки тел и их частей. Тут и там на песке валялись отрубленные кисти и пальцы. Один из воинов зачем-то подобрал руку, чем вызвал крайнее недовольство у своих товарищей. Они с негодованием кричали на него, пока он ее не бросил. Многие подбирали упавшие ножи и шлемы, особенно те, кто потерял свои. Трофеи обычная часть войны, но Клеарк был вынужден пригрозить расправой на месте, когда увидел, что некоторые, приостановившись, втихомолку с рук мертвецов кольца и перстень. Один из немногих отрадных моментов был, когда Каре случайно наткнулась на группу персидских мародеров, занятых тем же обиранием мертвых. Персы вскинули головы в ужасе, поняв, что идущим к ним строй это не их соплеменники, а враги-греки, вынырнувшие из плевой завесы. Одавать приказов леарху не понадобилось. Передний ряд спартанцев двинулся прямиком на них и оставил их с теми, кого они обчищали. Но было опасение, что примерно такая же сцена ждет их и в лагере. Поэтому Клеарх поторопил своих людей шагать быстрее. Сумерки уже сгущались, когда впереди наконец показались повозки и палатки. Лагерь располагался в полусотне стадий от поля боя, и войско Элины вернулось в него по своим же следам, проложенным в начале этого дня. Казалось, вечность и трагедию назад. Их позиция не осталась незамеченной, хотя новых вызовов не замечалось. У персов, в отличие от эллинов, лошадей было в достатке, и конники, не скрываясь, подъезжали, пересчитывая численность и оценивая оставшиеся у греков силы. Затем они ускакали несомненно для доклада своему хозяину, что неприятель все еще на поле. Клеарх, поиграл желваками. Сделать с этим ничего было нельзя. Затем всадники появились снова, резво скача вокруг Карен на расстоянии пары сотен шагов. Лучников и пращников они, похоже, не боялись. Было бы неплохо на них наброситься, но для пеших это пустое состязание на износ. Так что нужно вначале прийти в лагерь с его водой и с есными припасами, а также приободрить в нем тех, кого можно защитить. Остальное подождет. При приближении к лагерю Спартанец сглотнул ком в горле. Десять тысяч мужчин, женщин и детей, целый город в пустыне, где все ждут вестей о великой победе и новом царе. Но сбыться этому не суждено. Из-за отдаленности от поля боя воздух здесь был чище, но свет дня уже угасал. Направляясь к кострам и палаткам, Клярх чувствовал неимоверное облегчение. Думать о царевиче было просто не по силам. Только не сейчас, боль еще чересчур свежа и слишком велика потеря. Скинуть голову Клярха заставил внезапный зов врагов. По холмам впереди его идущего строя скатывалась и распылалась по поравнение персидская конница, вероятно, с той же мыслью, что и у него. Только они не знали, что золото Кира здесь отсутствует. Думали, что в лагере их ждут сокровища мятежного царевича, а всех молодых и годных можно будет взять в рабство. Остальным же уготована ужасная смерть. Спартанцы в сумраке на ходу разминали ноющие ноги и прочнее же молоко Вражеская конница поспеет в лагерь раньше их, но лететь туда нет крыльев, и даже бег с полной выкладкой может выжить перед схваткой все оставшиеся силы оставалось единственно припустить трусцой, ориентируясь на звенящие впереди крики. На глазах у клярха те двое афинян повели за собой конных разведчиков и выхватив мечи, погнали лошадей галопом через узкий ручей к палаткам лагеря. Ай, молодцы, в полголоса похвалил их Архон, чувствуя, как отяжелели за день мышцы. Почитай весь день прошел в переходах и схватках, но да это неважно. Остановить его может лишь смерть, а она, как известно, приходит за всеми. Копии на изготовку. Готовь щиты, крикнул он своим спартанцам. Под градом. внутренний жар обжигал лёгкие, эллины на бегу ответили нестройным ревом. Подбежав к крайним палаткам, они занимали проходы между ними и выходили в поле зрения врага. Персидские конники готовились к своей самой вожделенной забаве разбою с разграблением беззащитного лагеря на плоской сухой земле. Себя они чувствовали охотниками и перекликались лихим волчьим воем. И тут меж палаток, преграждая проход навстречу им, выдвинулись красные плащи. Куда ни повернись, везде оказывались воины, умелыми, проворными движениями секущие оголенные ноги, сметающие копьями растерянных седаков. Это была в самом деле резня, но не та, которой они ожидали. Было слышно, как персидские сотники гаркают приказы, веля своим выходить из как им теперь казалось подстроенной засады. Обе силы приближались к лагерю с противоположных сторон. Персидские конники сейчас отходили тем же путем, которым пришли. Золото они не нашли, но гнали перед собой стайки визжащих женщин и детей, пытаясь согнать их к своим основным силам. Пленники в свою очередь порскали прочь едва, завидев в этом хаосе малейшую прогалину. При этом они во весь голос вызывали о помощи, и Клеарх спешно направил своих воинов через лагерь. Сколько там врага он понятия не имел невозможно, что и сотни тысяч. Вперед его гнал сам порыв атаки. Натиск был направлен против персов, которые по-прежнему пытались захватить побольше рабов, и для этого разбивали толпу на мелкие группы. Многих женщин, пытающихся вырваться обратно к своим спасителям, они бесцеремонно прикалывали клинками. По мере того, как сгущалась темнота, эта кровавая вакханалия с каждой минутой становилась все более сумбурной. Клерх обнаружил, что движется рядом с проксеном Возможно, потому что оба были примерно одного возраста, а те, кто помоложе, мчались вперед. Оба с багровыми лицами пыхтели, как кузнечные мехи. На ходу не бросили друг на друга взгляды, в которых смешивались боль и азарт. Едва держась на ногах, они тем не менее не могли остановиться и продолжали переть вперед. Впереди Проксен приметил двух молодых красавиц, которых выволакивала из шатра троица солдат в черном. Один из них был увешан найденными им золотыми украшениями и парой серебряных кувшинов. При виде двоих греков, он сиганул на лошадь и ударил ее пятками в бока. По соседнему проходу между палатками пронеслось полдесятка конных персов пирсов, наскоко крича о виденном ими богатстве. Клярг истово ргнулся. Сейчас они начнут стекаться сюда в надежде что-нибудь урвать. Прежде чем к ним прибыло подкрепление, он атаковал и отбил удар кинувшегося на него пирса. В следующее мгновение тот, звонко вякнув с перерубленным предплечьем, был вынужден отпустить одну из женщин, которую держал за волосы. Вторая унеслась в темноту, но это стояла, тяжело дыша и сверкая глазами сквозь спутанные смоляные космы. Царевич Кирда вознаградит тебя за мое спасение, порывисто выдохнула она. Клярг скорбно вздохнул, ощутив волну горького гнева, норовящего захлестнуть его с головой. Уже не вознаградит, промолвил он. Глаза женщины расширились, а дыхание стало мелким. Она отступила на шаг, а он машинально протянул к ней руку. Назови мне свое имя, красавица. Я Клеарх». Палакис, ответила она, в полоборота глядя, свободен ли проход. Было ясно, что сейчас она рванется бежать. Там везде персы, Палакис сказал он ей. Если ты убежишь к ним, хорошего обращения с собой не жди. Ты понимаешь меня? Я вернулся в лагерь, чтобы позаботиться обо всех вас. Ты можешь отправиться с нами. Было видно, как она борется с желанием броситься прочь от кровавых клинков и кромешного ужаса, что окружал это место. Клярхо вспомнилось, что раньше он ее уже видел. На ней были одежды из кисеи, скрывающие и одновременно подчеркивающие ее формы. В отсутствие Киры на ней было простое белое платье с золотистой бахромой, до бедер и золочёным поясом. Еще были сандалии с ремешками, но никаких украшений, кроме тёмной подводки вокруг глаз. Простая одежда была ей более к лицу, возможно, потому, что так она напоминала архонту женщин с его родины. Люди проксины именно по-прежнему врывались в каждую палатку, приканчивая всех перцев, что укрывались там до ухода греков. То была жестокая, кровавая работа, со сдавленными криками и звуками повсеместной борьбы. Женщину била крупная дрожь. Ты спасешь меня, Клеарх, спросила она, глядя на него горящими гипнотическими глазами. Архонт прекрасно понимал, что эта женщина привычна к тонкому манипулированию. Но сейчас это был просто призыв, без всякой наигранности или заискивания. Может, именно поэтому она и была наложницей царевича, что, впрочем, не делало ее призыв менее пронзительным. Я постараюсь, госпожа Палакис, склонил он голову. Вообще-то, госпожа, я не являюсь, сбивчиво поправила она. Хотя я спутница Палакис осеклась, не докончив фразы. Вдоль ряда палаток, torus подбегал Минон. Лице его не в силах было скрыть оценку женской красоты, равно как и раздражение при повороте к Клеарху. Извини, что отвлекаю, архонт, но кое кто из нас, если ты помнишь, сейчас занят защитой лагеря, а это военначальник Минон. Церемонно представил Клеарх. Он из Фисалии, на севере Лады. Говорят, нам высоко ценит кос, если я понятно выражаюсь. Минон открыл был рот, чтобы ответить, но тут к нему с сообщениями прибежали двое его людей. Те тоже заметили молодую красавицу и Клярх, заметил, как палакис прикрывает себя наискось приподнятой рукой, точно желая защититься от их взглядов. Ее тонкое белое платье такой защиты почти не давало. Приподняв подбородок, Клярх расстегнул стягивающую плащ застежку и привычно ловким движением обернул им фигуру женщины. Палакис смерила его насторожным взглядом, и запахнулась в плащ еще плотнее. Мне думается, спартанец цена слишком высока, тихо сказала она. На ее лице можно было различить отчаяние от созерцания своей участи. Как наложница царевича, она пользовалась всеми благами и расположением, получая все, чего захочет. И вот, в секунду она всего этого лишилась. Со всех сторон ее окружали мужчины, из которых каждый был бы счастлив провести с ней часок другой. Вопрос был в том, кого из них выбрать, чтобы он оберегал ее от остальных. Клярах вздохнул, подумав о своих дочерях, и вновь обратил внимание, как на нее поглядывает Минон. Тот как будто почувствовал его неодобрение. А почему, собственно, на нее претендуешь ты, спросил он запальчиво. Или положение старшего дает тебе право забрать её себе, а? Клярах подавил в себе спазм гнева. Горечь Минона могла казаться забавной или раздражительной, но они провели в сражении целый день и силы были на исходе. Иногда выбор бывает довольно прост. Не говоря ни слова, Архонт подступил к Минону, чем поверг его в растерянность. Тот уже снова собирался что-то сказать. Несмотря на то, что слова еще не сорвались у Минона с губ, Клярах отпихнул его на шаг в груди. "Если хочешь фесалиец, то можешь бросить мне вызов", прорычал он. А до этих пор Будь добр исполнять свое дело. Собирай лагерных постояльцев и готовь своих людей в дорогу. Я не намерен ждать, пока нас здесь накроет еще кто-нибудь из врагов. Ты понял мой приказ? Ты можешь его выполнить. Если нет, то назови мне своего первого помощника и прикажи ему явиться сюда. Я хочу, чтобы он видел, что с тобой произойдёт. Я не упущу случая преподать всем наглядный урок. Последний он сказал в нарастающем гневе, дав Минону ощутить всего лишь отголоски своей ярости насчет минувшего дня. В истинные своей силе волна ударит по всем, когда гонка поуляжется. Только день пока еще не закончился, да и не до этого сейчас. Минон ушел без единого слова, полоснув лишь взором Палакис, дескать, мне еще есть что сказать. Она молча наблюдала, как спартанец сухо отдаёт приказы десятку своих подчиненных. А вокруг постепенно восстанавливается видимость спокойствия. Конницу персов отогнали, так что, по крайней мере, унялась та истошная крикотня. На смену ей пришли досконально знакомые звуки возни лагеря, готовящегося менять кочевье. Все проходы между палатками наполнились суетливым людом, которые подгоняли греческие воин. Палатки в минуту становились холщовыми тюками и связками кольев. Спешно грузились повозки, однако через какое-то время Проксин дал команду большую их часть оставить. Непонятно было, когда снова нагрянет персидская конница. Поднялся ропот. Людей тычками и приказами заставляли выдвигаться, а их жизненные сокровища оставались защитой от набега. Это было несправедливо. Одни семьи уносили с собой всё, а у других оставалось ничегошеньки, кроме собственных слез. А спутница царевича Клярах будто забыл. Она стояла за его плечом, укутанная его плащ. Палакис тихо молилась за душу Кира, пустившуюся в свой небесный путь. Человек он был приличный, третья любовь в ее жизни. Что теперь будет с доставшимися ей от него драгоценностями? Позволит ли ей их оставить? "Клеарх, я под твоей защитой?" спросила она. Спартанец обернулся, видя в ее глазах боязнь. "Да," сдвинув брови, ответил он. "Если Минон или кто-нибудь еще будут доставлять тебе беспокойство, скажи им, что ты служила царевичу, была его женщиной. С уходом Кира за его честь буду стоять я. Он был моим другом. А я мне теперь быть твоей, ломким от растерянности голосом спросила она. Клярг, уже думавший отвернуться, вздохнул. Палакис, нас здесь от силы десяток тысяч, еще примерно столько же в лагере. А вокруг нас, на равнине и холмах этих тысяч сотни. Да что там сотни их, вообще не с честь? И все они преданы своему царю, который нам заклятый враг. Ты это понимаешь? Человеку, который теперь досконально знает, что от самых сарт мы шли сюда за тем, чтобы лишить его престола и жизни. Ты думаешь, мы все умрем?» – спросила она. "Не думаю", увидев ее страх, он несколько сменил угол. царь царя отнюдь не глуп, он знает, что мы наемники, а потому, возможно, даже захочет перекупить наши услуги. А чего бы нет? Так что твое беспокойство, возможно, необоснованно". Я хотел сказать: Палакис, у меня две дочери, обе близкие тебе по возрасту, а это, если ты верно меня понимаешь, меняет человека. Из юного глобца повесы он превращается в умудренного жизни мужа, который сходится со всеми, кого встречает. Кроме разве что Минона, как ты, наверное, уже успел заметить. Этого человека точит собственная злость, и поэтому он мне не может нравиться. Можно я пойду к себе в шатер, Клеарх? Не нужно взглянуть, на месте ли еще мои сергие ажерели. Тихим свистком Архон подозвал к себе спешащего мимо спартанца. «Все брось и отправляйся за госпожой Палакис приказал он. Отвечаешь за нее жизнью». Вторично возражать против преданной ей знатность она не стала, принимая ее как должное. Клеарх проводил ее взглядом. Да, царевичу Киру вкус не изменял никогда. Восхитительная женщина, на зависть любой Эленки. Эти темные волосы, светлая нежная кожа. С досадливым рыком архонт мотнул головой, приводя в порядок мысли. Из родительского дома вратное обучение его забрали в семь лет. Двенадцати он уже был вожаком волчьей стаи мальчишек. По одному плащу в год это единственное, что им выдавали. Нередко, когда туника истолкла на теле, под плащом он ходил голышом и бывало месяцами не знал бани. Сейчас на плечах не хватало веса плаща, но было и легче, словно эта женщина сняла и унесла с собой некую толику боли, присущую этому дню. Откуда-то из отдаления снова появился проксен, близясь к стоящему в раздоме Клеар. Спартанец отслеживал его приближение, тот следил за архонтом, каждый оценивал силу оставшиеся в соратнике. Ночная стычка была не Наступившая темнота уберегла их своими объятиями, хотя утро бесспорно вновь выведет врага, пришедшего по их душе. Пока их конники от нас отвязались, объявил Проксен. А вот стрелы у наших лучников кончились, и добыть их негде. Выставить вовремя прачников у меня не получилось. Ну вот, теперь царь царей знает, что мы в лагере, и точно знает, где нас искать перед восходом солнца. Так что, товарищ, мой, не исключено, что завтра наш последний день. кого это я слышу, Клярх или голос Минона, поднял кустоватые брови Проксен. Я-то думал, спартанцы несокрушимы. Клярх хмыкнул. Конечно, ты прав, Нам нужно выйти нынче же. Они думают, что обратно мы двинемся той же дорогой, что пришли. И наверняка встанут с запада. Я бы на их месте так и поступил. А раз так, то нам остается север. Туда и направимся. Вот и хорошо, кивнул Проксин. Твой приказ идти на север. А лагерный люд с нами, со всей водой и запасом еды, какие они смогут унести. Он немного помолчал. Хотя Минон настаивает, чтобы мы их бросили, говорит, они замедляют нам ход. И он прав, рассудил Клеарх. Замедляют. Друг мой, Я не вижу из этого выхода. Проксемно удивление сжал ему плечо, жест между ними не свойственен. День был скверный. Ты когда поспишь восстановишься. трудности будут те же самые, но ты начнешь лучше им противостоять. И как раз с таким клеархом, уверенным в себе полководцем, я и желаю разговаривать поутру. Сомнений нет, он будет полон здравых мыслей. Славный ты человек, вымочно улыбнулся Клеарх.